Купил Хаджа утром три оки мяса и, занеся домой, пошел по своим делам. А жена позвала приятельниц и устроила им великолепное угощение. Когда вернулся Хаджа, ему она подала плов из булгура на воде. Хаджа сказал если у тебя не было положим времени, чтобы приготовить мясное блюдо. Неужели ты не могла бросить в булгур несколько жирных кусков для придания вкуса? это жена ответила, хотела. Да тут вышла история. Когда я была занята мясом, выскочила откуда-то твоя любимая полосатая кошка и все мясо съела. Я пришла, смотрю, она облизывается. Хаджа побежал и принес весы. Он вытащил из-под мангала кошку и взвесил ее. Вышло ровно три оки. Тогда он сказал жене, — Ах ты, бесстыжая! Есть ли это мясо? Куда же делась кошка? А если кошка, где мясо?